«Нет, я вас угощу», – ответил Андрей Львович. «Я нахожу, что вы красноречивы, как старик Вольтер», – воскликнул арест. «Вы говорите так убедительно, что я не могу не согласиться на ваши доводы, и так вперед, ребята, я за вами, как командуют храбрейшие из офицеров». сулима с арестом спустился в ресторан, но повел его не в общий зал, а спросил отдельный кабинет. «Вы что хотите пить?» – спросил он ареста. «Принеси ты нам», – обратился Арест к ожидавшему заказа лакею. «Во-первых, водки, во-вторых, еще водки. В-третьих, повтори то же самое, а их благородию принеси оранжу. Потому что они, вероятно, любят сладенькое». «Так что вам передал Александр Николаевич?» – начал Сулейма, дав Аресту выпить несколько рюмок. «Вы желаете слышать его подлинные слова? Или хотите, чтобы я изукрасил их фиоритурами вежливости и цветами красноречия?» – спросил Арест. «На это мне наплевать, потому что вы платите заводку, и я рад исполнить ваши желания». «Нет уж, говорите прямо без феоритур». «Слушаюсь», — произнес арест. «Мой друг Гедальга изволил выразиться так. Скажите этому господину, чтобы он изволил оставить меня в покое, потому что я ни в чем уже не сомневаюсь, а если он будет рассуждать, то пугните его». Впрочем, виноват. Тут он употребил какое-то дипломатическое выражение, но смысл был, несомненно, таков. Пугните его, что будут приняты меры против общества взаимопомощи обездоленных». «Что?» – изумленно воскликнул Андрей Львович. «Виноват. Восстановление прав обездоленных. Кажется так». «Он вам сказал это?» «Сказал», – твердо ответил арест. «И я повторяю, как попугай, ибо не люблю вникать в тонкие материи. По-моему, если попал пальцем в небо, то ковырять дальше не следует». «Ну, знаете, хорошо, что вы не вникаете в то, что вам и знать не следует», – произнес Андрей Львович. «А то вы могли бы за это поплатиться. Нельзя быть специалистом по всем отраслям. Я, собственно, специалист по игре на бильярде, и в нее, могу сказать, смело вник превосходно». «Послушайте, сколько вы получаете у Александра Николаевича?» – спросил арест сулима «То есть как это, сколько я получаю?» «Да, ведь он вам дает деньги?» – спросил сулима «Позвольте, с, к чему вы, собственно, клоните? К тому, что если вы захотите, то сможете получать вдвое больше, сколько бы вам не давал Александр Николаевич, и я вам дам вдвое больше. Или иными словами, если объяснить этот ребус, то вы нанимаете меня. Ну зачем же нанимать?» – возразил Андрей Львович. «Нет, я потому так говорю, что мог бы вам со своей стороны сделать предложение». «Не смущаясь, продолжал арест». «У моего брата есть великолепное место, миллионное содержание. Он своему коммердинеру платит миллион миллионов, и на это место метит, кажется, сам Наполеон, император французов. Но должность дворецкого у него не занята, судя по вашей представительности. Из вас отличный дворецкий мог бы выйти». «Послушайте, вы, кажется, пьяны совсем», – не теряя своего хладнокровия, проговорил Андрей Львович. «Пьян», – согласился арест. «Ваша проницательность изумительна, в особенности, если принять во внимание, что вы видели, как я перед вами уничтожил графин водки, как хотите, а она все же действует. «Ведь вы говорили мне, что только при сухом горле у вас вырываются непотребные слова. Когда же вы его промочите, тогда еще хуже подхватил арест. «Тогда я могу найти такие выражения, что частный пристав раз чуть в обморок не упал». Последний раз я спьяна выговорил такое, что случившаяся тут беременная женщина родила. Слово ареста Беспалова. «Нет, я вижу, мне с вами каши не сварить», – решил Андрей Львович и встал. «Я хотел дать вам вполне свободное и обеспеченное существование, устроить вашу жизнь. А я оказался скотом. Так и доканчивайте, не стесняйтесь. Такого же мнения обо мне и которую вы похитили из нашего дома, и стережете наподобие дракона». Андрей Львович взял шапку и ушел. «Позвольте, а заводку кто платить будет?» – крикнул след ему арест, но, высунувшись в дверь, увидел, что Андрей Львович расплачивается в коридоре. «Заплатите благодетели за второй графин авансом», – жалостно и просительно произнес он. Сулейма поспешно сунул деньги в руку лакея и быстрыми шагами направился к выходу, унося с собой софьяновую тетрадку.